чтоб скорбь злилась хоть на миг слезою, пока мороз не затянул его. И я в ответ. «Тебе я взор открою, но назовись, и если я солгал, пусть окажусь под ледяной корою». «Я и на Кальбериго он сказал. «Тот, что плоды растил на злое дело», и здесь на финик Смокву променял. Альбериго де и Манфреди, член ордена братьев Гаудентов, один из гвельфских главарей фаэнцы. Однажды его родственник Манфредо дал ему пощечину. Альбериго в знак примирения пригласил его к себе на пир. В конце пира он воскликнул «Подайте фрукты!» И по этому знаку его сын и брат вместе с наемными убийцами набросились на Манфредо и его малолетнего сына и закололи их. Это случилось в 1285 году. Фрукты брата Альбериго вошли в поговорку. «Ты разве умер?» Суст моих слетело. И он в ответ. «Мне ведать не дано». Как здравствует мое земное тело! И здесь на финик смокву променял, насколько привозной финик более изысканный плод, чем обычная смоква, настолько вечная мука Альбериго страшнее той краткой смертной муки, которую он причинил своим родичам. Ты разве умер? Данте удивлен, встретив в аду Альбериго, который весной 1300 года был еще жив. Здесь, в Толомее, так заведено, что часто души, раньше чем сразило их антропос уже летят на дно. И чтоб тебе еще приятней было... Снять у меня стеклянный полог с глаз, Знай, что едва предательство свершило, Как я, душа вселяется тот час, Ей в тело бес, и в нем он остается, Доколи срок для плоти не угас. Душа катится вниз, на дно колодца, Еще, быть может, к мертвым не причли, и ту, что там за мной от стужи жмется. Ты это должен знать, раз ты с земли. Он звался Бранко-Дорья. Наши братья с ним свыклись, годы вместе провели. «Что это, правда, мало вероятия?» — сказал я. «Бранко-Дорья жив-здоров». Он ест и пьет, и спит, и носит платье, и дух в ответ. В смолой кипящий ров еще Микеле Цанки не направил, с землей разлучаясь своих шагов. Как этот бесово плоти оставил взамен себя с сородичем одним, с которым вместе он себя прославил. В смолой кипящий ров душа Бранкад-Орья -э оказалась в ледяном озере еще раньше, чем душа убитого им на Перу Микеле Цанке направилась в смоляной ров, где казнятся мздоимцы. В теле бранкад -э дьявол занял место души, как только она замыслила вероломные убийства. Та же участь постигла его сородича, соучастника преступления но руку протяни к глазам моим, открой мне их. И я рукой не двинул, и было доблестью быть подлым с ним. О, генуэзцы! Вы, в чьем сердце минул последний стыд, и все осквернено, зачем ваш род еще с земли не сгинул? С гнуснейшим из романцев заодно я встретил одного из вас, который душой в каците погружен давно».